Глава четырнадцатая. Зумеры. «Вот», — начал, наконец, Павел Петрович, — «вот вам нынешняя молодежь. Вот они, наши наследники». «Наследники», — повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел, как на угольях, и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. «Знаешь, что я вспомнил, брат?» Однажды я с покойницей-матушкой поссорился. Она кричала, не хотела меня слушать. Я, наконец, сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете. Мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал, что делать? Пилюля горька, а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам, вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю. «Ты уже чересчур благодушен и скромен», — возразил Павел Петрович. «Я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком в возрасте и не имеем той дерзкой самонадеянности. И такая надутая это нынешняя молодежь. Спросишь иного, какого вина вы хотите, красного или белого?» «Я имею привычку предпочитать красное», — отвечает он басом, и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение. Иван Тургенев, «Отцы и дети». Абсолютно все мои клиенты и знакомые не понимают, как эффективно работать с теми, кого сейчас принято называть «зумерами», они же «поколение Z». Кто-то ворчит, что молодые сотрудники ленивы и слишком любят мемы, кто-то жалуется, что у них нет терпения, и они сразу увольняются, если им хоть что-то не понравится. Попробуй, сделай замечание, и в ответ услышишь фразу вроде «Да ты токсик». Интернет и офисные байки рисуют зумеров инфантильными, избалованными, ранимыми и слишком любящими себя. Почему тема зумеров сегодня столь важна для руководителей? Да потому что эти сложные подчиненные уже не будущее, а настоящее рабочей силы. Поколение Z, родившееся примерно с конца 1990-х по начало 2010-х годов, стремительно заполняет рынок труда. По оценкам демографов, в мире насчитывается около 2 миллиардов зумеров, а в России, согласно данным Росстата, их уже примерно 22 миллиона. Внушительная армия вызывающая головную боль у руководителей старой закалки и HR-отделов. И именно сейчас начинаются особенно болезненные столкновения ценностей и стилей работы. Свежие исследования сервиса Resume Builder подтверждают, подавляющее большинство руководителей считают, что взаимодействовать с поколением Z непросто. В международном опросе, который провел сервис, 74% менеджеров и собственников признались, что с зумерами тяжело найти общий язык. Многие сталкивались с такими проблемами. Молодые сотрудники легко отвлекаются, требуют всего и сразу, не горят желанием пахать и уверены, что им все вокруг что-то должны. При этом иногда возникает парадоксальная ситуация. Компания предлагает стабильную работу и конкурентную зарплату, а молодежь все равно уходит. Значит, привычными методами мотивации новое поколение мы удержать не можем. Для нас с вами это вызов и возможность одновременно. С одной стороны, зумеры словно перепрошиты под другую операционную систему, цифровую, мобильную, чувствительную к смыслам и атмосфере, с другой, именно они привносят свежие идеи, осваивают новые технологии, и, по сути, определяют будущее компаний. От умения работать с поколением Z бизнес-успех зависит все сильнее. Игнорировать их не получится. Дефицит кадров уже заставляет работодателей бороться за молодых специалистов. Так что пора разобраться, кто такие зумеры и как с ними все-таки сработаться. Кто такие зумеры? Поколение Z. Поколение Z, также известное как зумеры или цифровые аборигены, это люди, родившиеся примерно между 1997 и 2012 годами. Они идут следом за миллениалами, поколение Y, и представляют собой первое поколение, выросшее в полностью цифровую эпоху. Если наши родители, бэби-бумеры, помнят телевизоры с кинескопом, мое поколение X застало еще телефоны-автоматы – то зумеры не знают мира без смартфонов и Wi-Fi. Культурный контекст их детства и юности – широкополосный интернет, соцсети, YouTube, мемы и бесконечный поток информации в режиме 24 на 7. Фактически они стали свидетелями, как контент превратился в профессию, потому что с юных лет видели блогеров, стримеров и инфлюенсеров, делающих карьеру нестандартно. Неудивительно, что их взгляды на обучение, работу и успех сильно отличаются от мировоззрения предыдущих поколений. Ключевые характеристики зумеров часто описывают следующим образом. Первое. Цифровая грамотность. Представители поколения Z с детства пользуются компьютерами и гаджетами, легко осваивают новые приложения и свободно ориентируются в онлайн-среде. Цифровой мир – их естественная среда обитания. Я писал в книге «45 татуировок родителя», что интернет – это новая улица. Молодежь растет здесь так же, как мы росли во дворах. Второе. Клиповое мышление. Привыкнув с юности поглощать контент короткими порциями, видео, сторис, мемы, зумеры лучше воспринимают информацию небольшими фрагментами. Длинные тексты просто утомляют их. Третье. Мультизадачность. Зумеры умудряются одновременно делать уроки, смотреть стрим, листать ленту в соцсети и переписываться в мессенджере. Одновременное выполнение нескольких действий – привычное состояние для зумера, что накладывает отпечаток на стиль работы. Такому человеку элементарно становится скучно от монотонных заданий. Четвертое. Прагматизм в образовании и карьере. Да в отличие от предшественников-идеалистов, многие зумеры подходят к обучению практично. Они предпочитают получать конкретные навыки, приносящие отдачу, а не просто диплом. Поколение Z тянется к профессиям, обещающим стабильный доход, и трезво оценивает рынок труда. Пятое. Визуальная коммуникация. В мире зумеров картинка действительно стоит тысячи слов. Они воспринимают информацию в формате видео, инфографики, эмодзи легче, чем в формате длинного текста. Это коррелирует со страстью к Instagram, TikTok, Ютьюб. Зумеры предпочитают смотреть, а не читать. Шестое. Открытость и ценность индивидуальности. Молодое поколение ценит честность и естественность, как в личном общении, так и от брендов или работодателей. Зумеры, как правило, не скрывают своих эмоций и предпочтений, свободно выражают мнения, особенно в интернете. Они выросли в более толерантной среде, поэтому высоко ставят возможность быть собой, а не соответствовать базовым ожиданиям общества. Конечно, любое обобщение — лишь часть правды. Не каждый 23-летний впишется во все стереотипы, но в целом зумеры — дети своего времени. Они родились после бурных 90-х и даже нулевых и застали мир уже входящим в цифровой век и глобализацию. Их юность пришлась на эпоху социальных сетей и стримингов, а начало карьеры на ковидный локдаун и удаленку. Это поколение рано столкнулось с хаосом и неопределенностью. Мировая пандемия, экономические кризисы, нестабильность как норма. Именно поэтому зумеры меньше доверяют устоям условно старших, и ищут свой путь. Вместе с тем, они видят для себя немало возможностей – предпринимательство, фриланс, креативные индустрии. Например, многие молодые ребята уже к 20 годам пробуют запустить стартап или раскрутить личный блог, вместо того, чтобы идти по классической корпоративной лестнице. Логично, что в карьере зумеры хотят больше свободы, смысла и комфорта, меньше формализма и работы ради работы. Таким образом, поколение Z – это уверенная в себе и технологичная молодежь, которая ценит стабильность и деньги, но на своих условиях. Опросы среди самих зумеров показывают интересные сочетания ценностей. Например, по данным международной рекрутинговой компании Хейс в России, 84% юных соискателей при выборе вакансии смотрят в первую очередь на зарплату, однако 60% также выделяют возможность развития, а более половины интересные задачи. Им важны дружный коллектив. 62% назвали это главным нематериальным фактором, и хороший контакт с руководителем – 55%. При этом около 54% хотят баланса между работой и личным временем, а нечеткая постановка задач демотивирует 52% опрошенных. Получается довольно противоречивый образ – Прагматичные идеалисты, которые одновременно жаждут стабильного заработка и комфортной атмосферы, ценят и личные границы, и вовлеченность в интересное дело. Чем зумеры отличаются от миллениалов и поколения Х? Чем же зумеры не похожи на миллениалов, поколение Y и тем более на поколение Х? Сравним их ценности, поведение и мотивацию. Отличия порой разительные, настолько, что в одном офисе сегодня могут работать четыре поколения, которые кажутся друг другу людьми с другой планеты. Начнем с моего поколения Икс. Иксы. Сейчас им 45-55 лет. Многие занимают руководящие посты. Они строили карьеру постепенно и ценят стабильность. Типичный Икс предан компании, готов десятилетиями карабкаться вверх по служебной лестнице. Его приоритет – устойчивость и гарантии. Для икса важнее не размер зарплаты, а уверенность, что ее дадут вовремя и завтра не уволят. Между спокойным ростом и авантюрой в стартапе большинство иксов выберут первое. Представитель иксов скорее согласится на строгую классику 900-1800 и дресс-код, зато с пенсионным планом и оплачиваемым больничным, чем на гибкий график без социальных гарантий. Для поколения Х работа – часто долг перед семьей, способ обеспечивать стабильность, потому лояльность в их среде ценится превыше всего. Миллениалы, про которых я подробно писал в первой книге «Сложные подчиненные», y, поколение Y, сейчас им от 30 до 44 лет, в молодости произвели мини-революцию на рынке труда и именно они воспитали нынешних зумеров как старшие братья или сестры. Миллениалы более мобильны, поменять несколько компаний или даже профессий нормально для них. Они начали строить карьеру в 2000-х-2010-х, вдохновленные идеей найти работу мечты, и в отличие от прагматичных иксов, уже тогда особенно ценили самореализацию и миссию. Социальный пакет и стабильность ради стабильности волнует игреков меньше всего, они считают это лишь приятным бонусом. Зато глаза их загораются, если работа обещает новый опыт, обучение и причастность к великой цели. Миллениалы – идеалисты, желающие делать мир лучше и получать за это признание. Загрузить их рутиной – верный способ убить мотивацию. А вот если дать интересный проект, свободу действий и позволить почувствовать значимость, тогда миллениал готов работать дни и ночи. Не случайно именно это поколение ввело моду на стартапы, коворкинги и гибкие графики. Они ценят автономность и смысл. От начальства миллениалы ждут не должностей и званий, а лидерство в делах. Уважать будут компетентных и вдохновляющих, а не просто старших по возрасту. Поколение Z во многом выросло на ценностях миллениалов, так как их родители – поздние иксы и ранние игреки. Но зумеры пошли еще дальше. Если миллениалы грезили о карьере и порой становились трудоголиками, то зумеры усвоили иной лозунг «А работа – это не вся жизнь». Как метко написали в одной статье из «Комсомольской правды», миллениалы готовы гореть на работе ради успеха, а зумеры отвечают, смысл жизни – это 8 часов сна, нормальная зарплата и личные границы. Итак, что важно зумерам, в отличие от предшественников? Во-первых, комфорт и гибкость. Поколение Z не будет сидеть в офисе с 9.00 до 18.00 только ради присутствия. Они лучше поработают дома или в кафе, но эффективно. Свобода выбора места и графика для них не каприз, а норма. И если менеджер X воспринимает удаленку как расслабленность, то для Z это просто естественное условие продуктивности, ведь они с детства привыкли учиться и общаться онлайн. Во-вторых, быстрый рост и обратная связь. Зумеры не склонны терпеливо ждать повышения через 5 лет, если заслужишь, Они амбициозны и хотят видеть перспективу сразу. Частая смена работодателя не табу, а инструмент роста. По мировым опросам блога Елло, примерно две трети зумеров уверены, что без работы не останутся и в любой момент найдут новую, если их ожидания не оправдаются. В-третьих, ценности и этика. Это сильно отличает молодых. Зумеры гораздо более идеалистичны в плане социальной ответственности. Их раздражает, когда бизнес пренебрегает правилами или закрывает глаза на острые проблемы общества. Почти 70% молодых специалистов готовы уволиться, если ценности организации не совпадают с их собственными. Например, глобальный опрос «Делойт» показал, что больше половины зумеров, 55%, изучают экологическую политику потенциального работодателя, прежде чем принять офер а около 40% вообще уходят или готовы уйти, если их не устраивает вклад компании в борьбу с изменением климата. Но это, конечно, не в России, а в основном на Западе. Молодые люди выросли на идеях толерантности, поэтому хотят гордиться местом работы, а не стыдиться его. В-четвертых, отношение к авторитетам и коммуникация. Здесь изумеры настоящий культурный шок для старших. Поколение Х привыкло к субординации, начальник всегда прав. Миллениалы тоже уважали опытных наставников, хотя и требовали ответного уважения. А вот Зумер с детства рос в интернете, где в чатах на равных все, будь то 15-летний или 50-летний. Для Зумера начальник не священная корова. Если он не прав, молодой сотрудник спокойно скажет об этом, без привычного для остальных трепета. В мессенджере стирается дистанция между Сашей и Александром Петровичем, и 22-летний подчиненный может запросто отправить боссу Иксу смешной стикер или мем, от отчего у старших глаза на лоб лезут. Исследования Хейс подтверждают, только 17% представителей поколения Z готовы признать в человеке руководителя из-за его должности, большинству же важны личные качества и компетентность лидера. Соответственно, зумеры не терпят указаний в стиле «я начальник, ты дурак». Они ждут, что их мнение тоже учтут. К слову, прямота молодежи порой выглядит дерзостью для старших. Привычка говорить открыто, без ремарок вежливости, может шокировать консервативного начальника. Однако для самих зумеров это норма коммуникации, безо всякого привычного нам субординационного пафоса. И в-пятых, Отношение к работе как части жизни Для поколения Х работа часто представлялась смыслом существования. Они готовы были жертвовать личным ради карьеры. Миллениалы стремились найти работу-мечту, превращая труд в самовыражение. Именно они пропагандировали идею «делай то, что любишь». Зумеры же четко разделяют карьеру и личное. Они, с одной стороны, более прагматичны – видят в профессии источник заработка и развития навыков, а не духовное призвание на всю жизнь, с другой – ревностно охраняют свое время, отдых, здоровье. Если миллениал гордо сидит над проектом до ночи, Зумер скорее спросит «А зачем?» Он лучше уйдет домой, займется личными делами или встретится с друзьями. Отсюда любовь Зумеров к гибкому графику, отпуску, возможностям не перегореть». Старшим это может казаться ленью или эгоизмом, но в действительности многие запросы молодых – нормальная реакция на рынок, где ценятся таланты. Ведь сейчас, когда людей не хватает, талант диктует условия. Тот, кто знает себе цену, не будет терпеть токсичный менеджмент или переработки. Он просто уйдет туда, где предложат лучшие условия, и зумеры это четко осознают. Они видят широкий выбор возможностей – особенно айтишники и другие востребованные специалисты, и готовы сменить компанию через год-два без сожалений, если почувствуют дискомфорт или застой. Особенности зумеров и сложности работодателей На рабочем месте представители поколения Z умеют удивлять, как в хорошем, так и в плохом смысле. Начнем с ложки дегтя почему же менеджеры все чаще жалуются на сложных зумеров? Первое. Высокая текучка и скоростные увольнения. Работодатели отмечают, что удержать молодых труднее, чем прежние поколения. Согласно опросу Resume Builder, 59% менеджеров сообщили, что им в итоге пришлось расстаться с сотрудниками-зумерами, причем почти половина таких расставаний произошла в первый же месяц работы, а 20% — даже в первую неделю. Молодые специалисты нередко срываются с места, не пройдя толком испытательный срок. Причины самые разные, от более выгодного предложения другого работодателя до банальной неудовлетворенности атмосферой. Для любой компании это боль, наем, обучение, быстрый уход, снова вакансия. Особенно обидно, когда в сотрудника вложились, а он сбежал. Вот Но такова новая реальность – Зумеры не боятся менять работу часто, считая это нормой развития. Они менее терпеливы, чем иксы, и менее лояльны, чем миллениалы. Рынок труда пока на их стороне, и зумеры этим пользуются. Вторая. Низкая стрессоустойчивость и пристальное внимание к ментальному здоровью. Многие руководители говорят, что молодые сотрудники более ранимы и восприимчивы к стрессу. Если старшие коллеги пашут через «не могу» и гордятся умением терпеть трудности, то зумеры скорее заявят «я выгорел, я сейчас не в ресурсе» и просто перестанут работать. Это не лень, а другая психология. Зумеры росли в более комфортных условиях с акцентом на психологическое благополучие, поэтому не считают зазорным признавать эмоциональные сложности. Вы наверняка наблюдали, как не сдавшие ЕГЭ-школьники снимают себя плачущими и выкладывают видео в соцсети. Для них это норма, а для моего поколения – шок. Конечно, нельзя сказать, что все молодые сотрудники капризничают и бегут в закат при первых трудностях. Но тренд очевиден – толерантность к стрессу у поколения Z гораздо ниже, чем у предшественников, и руководителям приходится учитывать их ментальное состояние. Отсюда вытекает третья особенность. Третья. Новые требования к руководителю. Старый автократичный стиль управления буксует. Если раньше шеф мог просто раздавать указания и не интересоваться переживаниями подчиненных, то с зумерами это вообще не работает. Молодые предъявляют к начальству гораздо больше запросов, чем иксы когда-то. Им нужен лидер-наставник, коуч и психолог в одном лице – Зумеры ожидают, что руководитель будет уделять внимание развитию, выслушивать, поддерживать, мотивировать интересными задачами. Просто ставить план и требовать недостаточно. Вот что сказал мне недавно один опытный руководитель. «Молодых надо все время развлекать, иначе им скучно, и они быстро теряют интерес». Их нужно постоянно подзаряжать интересом и похвалой, в противном случае или продуктивность падает, или человек уходит в поиск новой работы. Для руководителей, особенно старой школы, это непросто. Большинству их менеджеров тяжело перевоплощаться в аниматора и коуча для молодежи. Четвертое. Проблемы с дисциплиной и концентрацией. Тут как раз всплывают стереотипы про клиповое мышление. Работодатели жалуются, что молодые сотрудники легко отвлекаются, залипают в телефонах, им тяжело фокусироваться на одной задаче долго. Отчасти это плата за цифровую многозадачность. Когда ты привык жить в режиме нон-стоп-уведомлений, концентрация, конечно же, снижается. Кроме того, зумеры менее терпимы к рутине и формальностям. Они не любят бумажную волокиту и не делают чего-то для галочки. Если процесс кажется им бессмысленным, ловите саботаж. Традиционные корпоративные правила – дресс-коды, запрет соцсетей на рабочем месте, жесткий регламент – вызывают у зумеров отторжение. В их понимании важен результат, а не процесс, поэтому условие «сидеть 8 часов в офисе потому что надо» для них звучит абсурдно. Пятое. Пробелы в навыках и опыте. Парадоксально, но некоторые работодатели даже упрекают зумеров в недостаточной технической подкованности. Как так? Они же выросли с гаджетами. Однако опрос показал, 74% менеджеров утверждают, что у поколения Z отсутствуют необходимые технические умения. Вероятно, речь идет о профессиональных жестких навыках. Молодежь свободно обращается со смартфоном, но не всегда, скажем, грамотно работает в Excel или составляет деловые письма. Многим также не хватает и мягких навыков, например, живого общения, способности вести переговоры, ведь выросли они в чатах. Плюс банальный недостаток опыта. Конечно, зумеров раздражает, когда к ним относятся свысока из-за юности, но реальность такова. Часть знаний приходит только с годами. Для компаний это новый вызов учить молодежь азам корпоративной культуры и базовым навыкам, которые раньше считались само собой разумеющимися. Например, один из крупных отечественных банков поделился, что пришлось вводить для стажеров специальный курс деловое общение офлайн, поскольку новички терялись на совещаниях и вместо обсуждения при всех предпочитали потом задавать вопросы в Телеграм. Итак, проблем хватает. Текучка, выгорание, несговорчивость, нарушение правил субординации, новый запрос к менеджерам. Но не будем демонизировать поколение Z. У медали есть и вторая сторона – положительные изменения, которые зумеры приносят на работу. Многие руководители, преодолев первый шок, признают, что молодое поколение подтолкнуло их компании к развитию. Первое. Цифровизация и инновации. Молодежь легко внедряет новые инструменты. От автоматизации рутины до нейросетей. Там, где старшие сопротивлялись изменениям, зумеры сами предлагают решения. Это ускоряет процессы и повышает конкурентоспособность любой компании. Правда, иногда даже приходится менять штатное расписание. Например, зачем нам теперь пять операторов, если один зумер настроил чат-бот? Но в целом технологическая смелость – большой плюс. Второе – гибкость работы как норма. Благодаря молодым удаленка и гибрид из экзотики стали нормой. За два пандемийных года даже консервативные организации убедились, что можно работать продуктивно вне офиса. Зумеры настояли на своем, и теперь компании, игнорировавшие тренд, вынуждены догонять, иначе рискуют остаться без талантов. В выигрыше все, и сотрудники, ценящие баланс, и бизнес, который экономит на офисах и привлекает специалистов из разных городов. Третье. Культура обратной связи и заботы о сотрудниках. Зумеры не стесняются говорить о неудобных вещах, от психологических проблем до неудовлетворенности менеджментом. Это заставляет работодателей шевелиться. Многие начали вводить программы поддержки сотрудников – корпоративные психологи, дни борьбы с выгоранием, частые один-на-один на один встречи начальников с подчиненными. Если раньше эмоции в офисе были табу, пришел – работой, то теперь внимание к состоянию команды стало способом удержать кадры. Кто игнорирует, получает текучку, которая бьет по бюджету компании. Четвертое. Требовательность равно развитие. Зумеры со всеми их высокими ожиданиями парадоксально стимулирует компании становиться лучше. Чтобы удержать молодые кадры, бизнес пересматривает корпоративную культуру, делает ее более открытой, уважительной, справедливой. Например, вместо секретности в моменты кризиса теперь рекомендуется честно объяснять команде ситуацию, иначе молодежь, не видя прозрачности, разбежится руководители учатся давать конструктивную обратную связь и развивать сильные стороны сотрудников, вместо того, чтобы заниматься микроменеджментом. Проще говоря, зумеры вынуждают начальство эволюционировать, переходить от авторитарного стиля к партнерскому. Это, безусловно, позитивная трансформация. Подводя итог. Да, работать с поколением Z непросто – Они ломают устои, задают неудобные вопросы и не желают быть как все. Но они же помогают компаниям выйти из застоя, внедрить современные практики, сосредоточиться на самых важных ценностях. Во многом их несговорчивость – это требование смысла и уважения, чего, возможно, давно не хватало в корпоративной среде. Разумеется, одними рассуждениями дело не поправить, нужны конкретные действия. Давайте рассмотрим реальные кейсы российских компаний, чему они научились в борьбе с зумерскими проблемами и какие решения находили. Реальные истории из компаний История первая. От выгорания к бегству. Молодой инженер-фотоник, 24 лет, устроился в научно-исследовательское подразделение крупной корпорации. На него возлагали большие надежды. Редкая компетенция, дорогой специалист. Через несколько месяцев работы новичок заявил, что устал, перегорел, и ему нужен длительный отпуск. Руководство пошло ему навстречу. В итоге он не вернулся, внезапно перейдя на совсем иную должность в другой компании. Проект остался без ключевого исполнителя, сроки были сорваны. Проблема. Для молодого сотрудника ценностные установки оказались важнее лояльности. Он не счел нужным довести работу до конца, раз почувствовал дискомфорт. Решение. В той организации сделали вывод. Теперь на проекты, где задействованы молодые специалисты, назначают наставника из числа опытных, который регулярно общается с ними, отслеживает температуру по больнице и помогает справляться со стрессом. Ввели дополнительные беседы с HR каждые два месяца для новых сотрудников до 30 лет, чтобы выявить недовольство или признаки выгорания раньше, чем человек решит сбежать. Конечно, стопроцентной гарантии такие меры не дают, но эта компания сумела сократить внезапные увольнения молодых специалистов. Коэффициент удержания персонала по группе поколения Z у них улучшился, согласно внутренним данным, приблизительно с 50 до 80% годовых. История сайта blogb2b.ru Принято считать, что именно малый и средний бизнес быстрее всех перестраиваются под новые условия. У них меньше бюрократии, короче, цепочка согласований, им проще тестировать гипотезы. Но такой принцип не работает, когда речь заходит о поколении Z. Многие компании только ищут ключи к зумерам, пробуют один подход, потом другой, экспериментируют на ощупь. Наверное, именно поэтому никто из читателей и подписчиков не прислал мне историю про поколение сердец зумеров. Парадоксально, но сейчас самыми инновационными в этом смысле оказываются крупные корпорации – Возможно, дело в бюджете. Именно они могут позволить себе масштабные пилоты, цифровизацию обучения, создание специальных карьерных программ и даже нейросетевых HR-инструментов. Там, где малый бизнес осторожничает, большие компании первыми внедряют новые практики и уже получают результат. Поэтому сегодня лучшие примеры того, как работодатели меняются ради зумеров, мы находим не в гибких стартапах, а именно в тяжелом корпоративном секторе. История вторая. 24 месяца против 14. Когда первые зумеры пришли в цеха Северстали, кадровики и мастера столкнулись с неожиданной проблемой. Молодежь вроде бы охотно начинала работать. Завод крупный, престижный, зарплата стабильная, но удержать ее было почти невозможно. Главная причина – обучение длиной в вечность. Представьте, чтобы стать машинистом локомотива, нужно два года учиться по старым программам. Для поколения Х это нормально. Освоишь профессию, зато потом работа на всю жизнь. Для миллениалов терпимо. Вложусь в будущее, зато потом рост. Но зумеры другие. Они смотрели на календарь и думали «два года?» За это время можно запустить стартап, закрыть его, поехать на фриланс и еще вернуться. Результат предсказуем. Часть студентов бросала обучение через несколько месяцев, не дождавшись никакой отдачи. Те, кто оставался, быстро выгорали. HR-отдел понял, если ничего не менять, молодых кадров компания просто не увидит в штате. Все верстали, пошли на шаг, который еще 10 лет назад казался бы крамолой – Сократили срок обучения с двух лет до 14 месяцев, причем не просто вырезали блоки, а переформатировали процесс. Скучные регламенты превратили в электронные курсы с элементами геймификации, ввели короткие модули и практические задания вместо толстых инструкций, сделали выжимки суть правил и алгоритмов в удобной для клипового мышления форме. Молодые сотрудники отреагировали неожиданно позитивно. Учеба перестала быть каторгой, а превратилась в вызов и игру. Прокачал модуль, получил доступ к новому уровню. В итоге адаптация пошла быстрее, а вовлеченность выросла. Что показал этот пример? «Зумеры не готовы ждать светлого будущего годами». Им нужен результат здесь и сейчас. И если компания не может предложить мгновенного карьерного роста, она хотя бы должна сделать процесс обучения и адаптации быстрым и интересным. «Северсталь» поступила именно так и смогла удержать молодых специалистов, которым скука и затянутость казались главными врагами. По статье в газете «Ведомости» зумеров ждут в цехах. История третья. Нейро Менделеев в помощь HR. Сибур Холдинг долго пытался привлечь студентов инженерных вузов старыми методами. Буклеты, стенды, дни карьеры. Результат был предсказуем. Зумеры брали листовки и сразу забывали о них. Тогда HR-департамент решил выйти к молодым на их территорию. Специалисты запустили телеграм-канал про карьеру и создали амбассадорскую программу. Студенты, сотрудничающие с Сибуром, начали рассказывать о работе своим сверстникам. Самым ярким инструментом стал нейроменделеев, чат-бот на базе нейросети. Он в режиме диалога отвечал на вопросы «Какие навыки нужны инженеру?» «Что спросят работодатель на собеседовании?» «Как выглядит карьерный рост?» «Все быстро, просто, в том же формате, в каком зумеры привыкли общаться каждый день». Эффект был мощным. Количество откликов на стажировки выросло, а имидж компании сменился с «нефтехимия равно скука» на «Сибур равно технологичный и современный работодатель». Сейчас в «Сибур-холдинге» работает 4200 молодых сотрудников. Это 15% общей численности производства. По статье в газете «Ведомости» зумеров ждут в цехах. История четвертая Добрый Заяц и Магнит Среди сотен HR-фишек зумеры редко реагируют на привычные корпоративные бонусы. Им важны смысл, прозрачность и возможность проявить себя, даже если речь о ритейле. Молодые сотрудники и потенциальные кандидаты поколения Z не вдохновляются брендами, только зарплатой, скидками или участием в чем-то большем. Магнит учел все правильно и запустил проект, который стал не просто социальной акцией, а мощным HR-инструментом. «Добрый заяц. Инклюзивный город» — это программа по созданию безбарьерной среды в магазинах, рампы, доступность для людей с ОВЗ и многое другое, часть международного проекта открыта для всех». В рамках программы компания устанавливает пандусы, делает залы удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья и внедряет другие решения, убирающие барьеры. Важно, что это не формальная благотворительность, а реальные преобразования. Молодежь может своими глазами видеть, бизнес действительно заботится о комфорте разных людей и меняет повседневную жизнь вокруг них эстафета «Успешности», просветительская программа для молодых людей с инвалидностью и их семей, формат «Открытые дискуссии офлайн и онлайн», приглашение спикеров, которые сами прошли путь социально-экономической адаптации, включая сотрудников «Магнита» со сложной судьбой. За два года программа привлекла свыше трех миллионов участников и дала сотням подростков возможность увидеть себя в профессиональной роли. Магнит помог им поверить, что они сумеют успешно интегрироваться в жизнь и профессию. Магнит Life ⁇ уникальная корпоративная образовательная программа для детей-сирот и подростков с ОВЗ. Она включает два блока ⁇ социальную адаптацию и профориентацию ⁇ специальность продавец. Каждый участник получает 40 часов реального трудового опыта, наставничество директоров и зарплату. Первую стажировку прошли 15 подростков, 14 из них трудоустроились. С тех пор программа расширилась на десятки городов, охватив более 400 участников, из которых около 80% успешно ее завершили. По данным сайта blago.magnit.ru Поколение Z – самое инклюзивное, социально чувствительное и ищущее смысл в работе. В этом плане они не разделяют корпоратив и реальную жизнь. Программы «Магнита» дали им возможность увидеть, как бизнес может влиять на общество и прямо поучаствовать в подобных инициативах. Для многих молодых специалистов такая практика важнее, чем бонус или процент с продажи. Так что если хотите привлечь поколение Z, то представьте неформальные ценности не в презентациях, а в действиях. Впустите молодых в проекты, где можно изменить мир. Например, помочь подросткам, нуждающимся в возможности, сделайте их частью команды. Для зумеров важен результат здесь и сейчас, и такие компании, как «Магнит», уже это понимают. Описанные истории показывают простую вещь. Поколение Z действительно ломает старые схемы. Но если компания готова перестроиться, оптимизировать обучение, общаться в мессенджерах, перевести процессы в смартфон, сделать карьеру прозрачной – Зумеры отвечают благодарностью, лояльностью и энергией. Сложные подчиненные? Да, но именно они дают бизнесу будущее. Эти кейсы лишь верхушка айсберга. В разных компаниях России уже пробуют самые разные подходы к поколению Z. Где-то вводят систему наставничества, где-то пересматривают систему мотивации. Например, одна IT-компания вместо годовых бонусов перешла на квартальные чтобы молодым были понятнее и ощутимее результаты их труда. Где-то полностью меняют офисную среду, убирая все раздражающие мелочи старого порядка. Даже формулировки вакансии переписывают. Вместо дежурного «молодой дружный коллектив и зарплата без потолка» конкретика о проектах, свободе творчества и обучении. Все потому, что наши традиционные фишки мало малоинтересны. Бренд компании, престиж, статусные атрибуты на последнем месте. По данным исследования того же Хейс, громкое имя работодателя важно лишь для 14% молодых специалистов, зато возможности развития, интересные задачи и комфорт имеют гораздо больший вес. Многие российские компании, осознав это, постепенно смещают акценты. Международные исследования и опыт Поведенческие и культурные особенности зумеров – тема десятков международных исследований. Ученые, консалтинговые фирмы, рекрутинговые агентства – все пытаются понять, что же за кадровая революция грядет с приходом этих самых зетов. И выводы в основном схожи с нашим опытом, хотя есть и новые грани. Вот несколько ключевых фактов из глобальных исследований о зумерах в работе. Первый. Высокий уровень тревожности и стресса. Многие исследования отмечают, что молодое поколение входит во взрослую жизнь с повышенным уровнем беспокойства. Ежегодный глобальный опрос Deloitte показал, что почти половина зумеров, 48%, в мире находится в состоянии стресса постоянно или почти постоянно. Для миллениалов этот показатель чуть ниже. В России картина тоже тревожная – 40% зумеров все время чувствуют стресс. Причины – экономическая неопределенность, непрерывный информационный прессинг, климатические страхи и так далее. Интересно, что в опросе 2020 года лишь 26% молодых россиян считали, что стресс – уважительная причина не выйти на работу. То есть большинство, даже чувствуя тревогу, все равно едут в офис. Но насколько продуктивны они будут в таком состоянии? Отсюда мировой тренд – работодатели усиливают фокус на ментальное здоровье. Многие компании, особенно на Западе, добавляют страховки, покрывающие психотерапию, оплачивают сотрудникам занятия спортом, лишь бы снизить тревожность и выгорание у молодежи. Это уже не прихоть, а необходимость, иначе уровень стресса бьет по производительности и удержанию. Второй. Финансовая неуверенность и прагматизм Парадокс поколения Z С одной стороны, их часто изображают идеалистами, требующими смысла и ценностей С другой, опросы фиксируют сильную обеспокоенность материальным благополучием Например, в исследовании Deloitte 2025 года Около половины зумеров сказали, что не чувствуют финансовой безопасности и переживают из-за этого Отсюда, кстати, тренд на подработки. Порядка 46% молодых имеют побочный источник дохода или планируют его запустить. Например, фрилансят по вечерам, ведут блог с монетизацией, могут просто таксовать после работы и прочее. В этом смысле поколение Z более прагматично, чем миллениалы в молодости. Они хотят денег и успешной карьеры даже больше, чем ценят дружбу и семью. Важный момент. Нашим зумерам необходимы комфорт и баланс. Да, но это вовсе не значит, что им не нужны деньги. Скорее, они хотят достойной оплаты здесь и сейчас, а не иллюзорных обещаний «поработай сверхурочно, через пару лет повысим». Возможно, такой меркантилизм тоже реакция на нестабильность мира. Молодежь стремится как можно раньше встать на ноги финансово. Третий Ценность развития и обучения Глобальные и российские данные сходятся. Поколение Z стремится учиться и расти на работе. В исследовании Хейс 60% молодых россиян назвали возможность профессионального развития одним из главных критериев при выборе работы, а 54% хотят решать интересные задачи. По сути, скучная рутина без перспектив роста для зумера равносильно смертному приговору. Долго он в таких условиях не задержится. Международные опросы подтверждают, около 67% зумеров уверены, что найдут работу сразу после учебы, поэтому начинают карьеру рано и не против сменить несколько мест, пока не найдут то, где их по-настоящему будут развивать. Многие компании уже адаптируются. По данным LinkedIn, бюджеты на обучение молодежи выросли за последние пять лет. Все крупные работодатели создают внутренние университеты, программы ротации. Это не альтруизм. Просто иначе молодых не удержать. Четвертый. Предпочтения в коммуникации и организационной культуре. Глобальные тренды схожи с тем, что мы видим в России. Молодежь предпочитает неформальное общение, мессенджеры вместо электронной почты, плоскую структуру вместо строгой иерархии. Например, опрос Gallup показал, что только 19% зумеров комфортно чувствуют себя при постоянном контроле руководителя. Большинство хотят автономии. При этом 72% устраивает, если их слегка направляют. Мол, покажите, куда двигаться, а дальше мы сами то есть идеальный стиль, менторство без микроменеджмента. Молодые сотрудники также ценят частую искреннюю обратную связь. Им не нравится формализм. Работодатели по всему миру отмечают, годовые итоговые встречи ИПР сменяются на квартальные или даже ежемесячные сессии развития. Кроме того, зумеры очень ценят уважение на равных. Они ждут, что их мнения будут слушать в команде наравне с другими, даже если они младшие. Если компания действительно интегрирует в практику такую культуру уважения и прозрачности, она выигрывает битву за таланты поколения Z. В целом, глобальные исследования подтверждают, что поколение Z меняет правила игры на мировом рынке труда. Общие тенденции, стремление к балансу, запрос на смысл и развитие, нетерпимость к неудобствам и ценностный максимализм наблюдаются во всех странах, от США до Китая. Конечно, есть и локальные отличия. Например, как отмечало исследование Deloitte, российских зумеров больше беспокоят коррупция и экономическая стабильность, тогда как зарубежных – климат и социальная справедливость. Но в плане рабочих предпочтений и стиля коммуникации различия минимальны. Молодой разработчик в Москве и молодой разработчик в Калифорнии сходятся в нежелании надевать галстук и сидеть в офисе ради галочки, а хотят гибкости и интересных проектов. «Что делать руководителю» Итак, у нас есть понимание, чего хотят и чего не хотят зумеры, а также какие сложности они создают. Далее подборка рекомендаций и подходов, сформированных на основе исследований и опыта компаний. Первое. Будьте наставником, а не надзирателем. Поколение Z не признает номинального босса. Молодые люди начнут уважать вас только за знания, умение помочь и направить. Поэтому делайте упор на современный эмпатичный стиль. Больше обучайте, объясняйте смысл задач, меньше приказывайте. Роль руководителя теперь – ментор и тренер. Проявляйте искренний интерес к развитию молодого сотрудника. Спросите его о карьерных целях, помогите составить план роста. Регулярно давайте обратную связь, не только критику, но и поддержку». Помните, что для зумера уважение и признание чрезвычайно важны. Покажите, что цените его вклад, индивидуальность, свежий взгляд. Тогда и он ответит уважением к вам. Второе. Ставьте четкие цели и задачи. Одно из главных раздражений для поколения Z – неясные ожидания и размытые поручения. Просто сделать как-нибудь – плохая стратегия. Молодой сотрудник, в отличие от Икса, не догадается на лету. Он правда ждет конкретики. Поэтому при постановке задач будьте максимально конкретны. Что именно нужно сделать, в каком формате, к какому сроку. Опишите критерии успеха. Лучше потратить лишние 5 минут и убедиться, что человек точно понял, чем потом разгребать последствия. Кстати, нечеткое распределение задач в тройке главных демотиваторов для зумеров – 52% указывают это среди причин потери мотивации, так что ясность – ваш лучший друг. Третье. Делайте работу осмысленной. Зумеры хотят понимать, зачем они выполняют ту или иную задачу. Им важно видеть связь с общей картиной, чувствовать свой вклад. Если поручение кажется им бессмысленным, мотивация падает. Поэтому всегда объясняйте, как работа сотрудника повлияет на проект, клиента или общество. Акцентируйте значимость. Эта задача необходима, потому что благодаря ей мы улучшим сервис или поможем людям, или сэкономим ресурсы. Напоминайте о миссии компании и ее ценностях. Не формально, а по делу. Чувство причастности к чему-то важному сильно вдохновляет поколение Z. Постарайтесь его внушить и увидите отдачу. 4. Давайте гибкость во времени и пространстве. Если условия позволяют, внедряйте гибридный формат. Не заставляйте молодых сидеть строго в офисе с утра до вечера. Значение гибкого графика для зумеров трудно переоценить. Возможность работать часть времени удаленно или выбирать самому часы – начать в 10.00, закончить в 19.00, например, они воспринимают как знак доверия и уважения. Конечно, не в каждой сфере это осуществимо, но там, где результат важнее процесса, лучше предоставить свободу. Компании, игнорировавшие тренд на удаленку, уже убедились, что из-за этого теряют молодые таланты, так что гибкость – новое имя эффективности, как и в главе про удаленщиков». Оценивайте людей по выполненной работе, а не по отсиженному времени. Кстати, гибкость касается не только места и часов, но и по возможности содержания задач. Если сотрудник горит желанием попробовать себя в новом проекте, дайте ему шанс. Пусть для начала хотя бы частично подключится. Монотонные должностные инструкции, атовизм. Зумерам нравится, когда работа позволяет развиваться разносторонне. Пятое. Обеспечивайте возможности для обучения и развития Как мы с вами выяснили, зумеры – поколение, которое ценит развитие не меньше денег. Если вы хотите их мотивировать, покажите траекторию роста. Что нового такой сотрудник сможет узнать? Какого уровня сумеет достичь через год? Сделайте развитие частью культуры. Устройте внутренние тренинги, отправьте на внешние курсы, внедрите практику наставничества. По оценкам, 44% молодых специалистов особенно мотивируют, когда работодатель организует для них учебу. Для зумеров отсутствие развития равно причина уйти. Почти половина, 46% молодых сотрудников, назвали невозможность обучения одним из сильных демотиваторов. Не даете расти, они застыли, заскучали и в конце концов ушли. Поэтому инвестируйте в развитие. Умные компании рассматривают обучение молодежи не как расходы, а как вклад в удержание и будущее лидерство. Шестое. Признавайте достижения и давайте обратную связь часто. Очень часто. Зумеры, воспитанные на лайках и комментариях, привыкли к немедленной реакции на свои действия. Работа, конечно, не Инстаграм, но тем не менее, похвала, отметка успехов. Конструктивная критика, все это должно происходить не раз в год, а постоянно. Хвалите публично, но искренне и за дело. Молодые ценят признание. При этом будьте осторожны с прилюдной критикой. Почти половина 49% зумеров называют подобные выговоры сильнейшим демотиватором. Критику лучше давать лично и в мягкой форме как совет по улучшению, а не вынос мозга при всех. Также устанавливайте частые точки обратной связи. Например, короткое совещание или разбор полетов раз в неделю, где обсуждаете, что получилось, что нет. Или индивидуальные встречи один на один раз в месяц. И, конечно, интересуйтесь мнением самих зумеров о работе, о вас как руководители. Они любят честность. Спросите, что их устраивает, а что беспокоит. Такая двусторонняя связь повысит доверие в команде. Седьмое. Пробуйте обратное обучение. Поколение Z может многому научить и вас. Они лучше разбираются в новых трендах, технологиях, молодежной аудитории. Попросите такого сотрудника провести для отдела семинар по новому цифровому инструменту или объяснить какой-нибудь феномен из мира зумеров, например, как работает реклама в ТикТок. Это убивает сразу двух зайцев. Зумер чувствует свою значимость, а коллектив получает опыт. Плюс ломается иерархический лед. Старшие начинают уважать молодого за дело, а не считать его вечно зеленым. Такой обмен очень важен. Во многих иностранных корпорациях даже внедряют программы reverse mentoring, где ставят в пару молодого и опытного – Первый учит второго технологиям или трендом, второй первого – управленческим или отраслевым знаниям. В итоге все выигрывают. Восьмое. Пересмотрите систему мотивации и карьерные лестницы. У зумеров иные взгляды на карьеру. Им важны скорость и прозрачность. Если у вас в компании до повышения надо заработать выслугу лет, молодежь может не дождаться – Подумайте над сокращением грейдов или введением промежуточных ступеней, чтобы давать молодым больше шансов расти. Или, как в кейсе с банком, предлагайте ускоренные треки для талантливых новичков. Только обязательно с понятными критериями. Сделай А, Б, В – получишь повышение. Никаких туманных «ну, может, когда-нибудь», как говорили мне самому, когда я хотел вырасти в компании. Помните, зумеры желают всего и сразу. Это, конечно, не всегда реально, но лучше пусть они видят план, как достичь желаемого, чем остаются в неведении. В нематериальной мотивации также делайте упор на вещи, которые ценит именно это поколение. По данным опросов, сильнее их, конечно, интересуют деньги, но это не единственный фактор. Дальше в приоритетах стоят увлекательные задачи, развитие, признание. А вот статусные символы прошлых лет – Личный кабинет, громкая должность, корпоративный автомобиль их совершенно не впечатляют и практически не влияют на мотивацию. То есть медальки на пиджак зумерам не нужны. Они хотят опыта, денег и удовольствия от работы. Девятое. Используйте технологии и говорите на одном языке. Для поколения Z странно, когда на работе процессы архаичны. Если у вас до сих пор утверждения на бумаге, а объявления вешаются на доску, молодые решат, что организация отсталая. Не требуйте от них печатать документы, если можно согласовать онлайн. Разрешите использовать привычные им инструменты. Мессенджеры, современные программы. Некоторые компании создают внутренние чаты для мемов или каналы, где молодежь может общаться в неформальной манере. Это улучшает вовлеченность – ведь зумеры ценят чувство юмора. Только важно не впадать в другую крайность. Не пытайтесь косить под молодежь. Если это неестественно, зумеры сразу почувствуют фальш. Лучше будьте собой, но проявляйте искренний интерес к их культуре. Спросите, что за мем сейчас гуляет, что означает новый термин, они с радостью объяснят, и через такой мостик вы станете ближе друг к другу. В общем, секрет управления зумерами сводится к одному слову – адаптация. Руководителю нужно адаптировать свой подход, быть более гибким, человечным, прозрачным и открытым новому. Это, конечно, требует развития непривычных навыков – эмоционального интеллекта, наставничества, цифровой грамотности. Но награда того стоит. Ведь именно зумеры будут определять и рынок труда, и рынок потребления в ближайшие годы. Поколение Z талантливые, дерзкие и технологичные молодые люди, выросшие в мире быстрых изменений. Они действительно не похожи на нас, ценят свободу и баланс, не терпят бессмысленной работы и устаревших условностей, смело заявляют о себе и своих ценностях. Да, с ними непросто. Могут уволиться внезапно, требуют внимания, ставят под сомнение сложившийся уклад. Но, как мы увидели, в их сложности скрыт потенциал. Зумеры заставляют бизнес меняться к лучшему, становиться более гибким и честным, заботятся о сотрудниках. Руководители, сумевшие понять и принять новое поколение, уже сейчас пожинают плоды в виде свежих идей, внедренных инноваций и сниженной текучки. Для руководителя X или Y встреча с Z -ами проверка на прочность и гибкость. Старые авторитарные методы здесь дают сбой, а вот новые подходы приносят успех. Стоит начать уважать молодых, учиться у них самому, дать им рост и комфорт, и вы обнаружите, что вчерашние сложные подчиненные превращаются в мотивированных и лояльных сотрудников, готовых вкалывать ради общей цели. Да-да, вопреки мифу о лености, многие изумеры очень трудолюбивы, когда видят смысл и перспективы. Станьте для своих зумеров не строгим начальником из прошлого, а лидером, которому они доверят свое будущее. Начните с себя. Если вам нужен дополнительный материал к этой главе, а именно специальный инструмент, форму «Портрет моего сотрудника-зумера», с помощью которой вы сможете за 15 минут зафиксировать сильные стороны сотрудника, его мотивацию, триггеры и предпочтения в общении – Напишите письмо на почту sp2sobakabatteriv.com с темой «Зумеры» и получите ответным письмом дополнительный материал.